Глава 20. Счастье поймать волну. После шумной экскурсии бунгало встретила меня тишиной. Ярослава до сих пор не было дома. Освежившись и переодевшись в подходящую для поездки на пляж одежду, набрала его номер. Он ответил практически сразу. Ты уже собралась? Я скоро буду, без приветствия сообщил Ярослав. Жду. Я тоже не стала тратить слова и отбила вызов. Чтобы не расходовать время зря, достала сумку, в которой лежал гидрокостюм, закинула туда же очки для плавания, свои и Ярослава, ему шорты для плавания, большое полотенце, в купальник переоделась сразу и взяла нам по смене белья на обратную дорогу. Не в мокром же ехать. Хлопнула входная дверь, и я вышла навстречу мужчине. Он выглядел задумчивым и уставшим. Привет, всё в силе? спросила, подходя ближе, перехватывая из рук мужа сумку с ноутом и вручая полотенце, чтобы он мог освежиться в душе. Безусловно, я же тебе обещала. Ярослав со сборами справился быстро. Мы ещё и пообедали. И уже через 40 минут ехали на машине с водителем на пляж. Я уже знала, что и себя представляют дорога и кемпинг, где брать на прокат доски, и спокойно ждала, когда мы доедем. Г Ярослав же, несмотря на то, что впервые ехал этой дорогой, не интересовался видами за окном, а откинувшись на сиденье, расслаблялся и прикрыв глаза, отдыхал. Лениво повернувшись ко мне, он чуть приоткрыл глаза и поинтересовался, как прошёл мой день. Я вкратце рассказала о нашем путешествии, показала интересные снимки мест, где мы побывали с немками, пообещала напоить вкусным чаем, когда вернёмся в Бунгало. Ярослав слушал меня и улыбался краешками губ, кивая в такт рассказу, и даже что-то спрашивал, уточняя детали. За разговором дорога пролетела, и вот мы выгружаемся в конечной точке нашего пути. В месте проката можно было арендовать ячейку для хранения вещей, чем мы и воспользовались. Я переоделась в облегченный черный гидрокостюм с красными вставками. Он плотно обхватил тело, словно вторая кожа. Ещё в бунгало переплела косу колоском, чтобы уменьшить длину. Сейчас же скрутила её и зафиксировала несколькими резинками, чтобы волосы мне не мешали. К выбору досок подошла со знанием дела, но Ярослав отказался брать себе доску. "Почему? Я бы научила тебя", растерянно посмотрела на него. Он ведь сам мне предложил вместе сюда приехать, и я, естественно, думала, что и он захочет попробовать этот вид водного спорта. У Ярослава были все задатки, чтобы стать хорошим сёрфером. Всё в порядке, он по дружески хлопнул меня по плечу. Я посмотрю на тебя с берега. Мне интересно увидеть тебя со стороны, малыш. Беги давай. Он развернул меня за плечи и шуття шлёпнул по пятой точке. Беги, а то тут быстро темнеет, ты же знаешь. Больше я его не уговаривала, и с чистой совестью потрусила к океану. Здесь, на восточной окраине острова Рельеф дна был таким, что волны выходили именно как я любила. Сосредоточенно вошла в воду, легла на доску и погребла дальше на глубину, чтобы в подходящий момент сгруппироваться, запрыгнуть ногами на доску и, балансируя телом, покорить волну, почувствовать себя жокеем, оседлавшим непокорную кобылку, или морской птицей, скользящей по водной глади. Кайф Эмоции захлестнули, как и всегда. Вдохновение, чувство свободы и полёта, ощущение невесомости. Как же я это люблю. Вся скука улетучилась прочь от порции адреналина, полученной в океане на очередной волне. Снова и снова. Как обычно, катаясь на волнах, теряешь счёт времени, и только твой организм своей усталостью даёт сигнал, что пора выбираться на берег. Океан не прощает ошибок и самоуверенности, поэтому стоит к себе прислушиваться. Вот и у меня настал такой момент, что пора было выбираться на сушу. Удачно поймав очередную волну, подкатилась практически к самому берегу. Ярослав шёл по пояс в воде мне навстречу и приветственно махал рукой. Помог отстегнуть доску и сам подхватил её, вынося на берег и помогая выбраться, уставшей мне, из пенищейся у берега воды. На этом он не остановился, помог расстегнуть костюм и выбраться из него. Мои руки сейчас были слабыми, сказывалось долгое отсутствие тренировки. Муж набросил на меня полотенце и усадил на шезлонг, профессионально разминая мои уставшие плечи и ноги. Ты отличный райдер, мне казалось, ты паришь над волной. Отличное владение телом. Умница! Ярослав стал делиться увиденным. «Малыш, ты выглядела потрясающе!» В голосе мужчины чувствовался восторг, и я наслаждалась тем, что он хвалил меня. Подобные комплименты мне никто никогда не говорил. Грег, например, всегда критиковал мою технику. И это его малыш звучало как-то ласково и интимно, что приятно цепляло внутри, а не отталкивало. Мне не сильно-то нравилось, когда пары придумывают друг для друга какие-то обращения, по типу зайчики, котики, и уж совсем ужас, сладкий. Спасибо, купаясь в его восхищении, следила за точными движениями сильных рук, скользящих по моим натруженным мышцам на ногах. Руки умело расслабляли и разогревали. После такой интенсивной физической нагрузки завтра точно будет крепатура, сознанием дела произнёс мужчина. И заканчивая массировать, нежно погладил по щеке тыльной стороной кисти. "Я завтра тебе ещё сделаю массаж". Забота была неожиданной и приятной. Я даже и представить не могла, что Ярослав на такое способен. Как много мы друг о друге не знаем, чётко осознала простую истину, и сколько сюрпризов можем преподнести друг другу. Яр, Надин, в нашу милую, практически по-настоящему семейную идиллию ворвался знакомый голос американца, с которым мы познакомились, играя в волейбол. Пол стоял рядом с нашим шезлонгом. С волос стекала вода, под мышкой была зажата красная доска с двумя чёрными продольными полосами. На ближнем к мне краю доски была чья-то роспись, сделанная водостойким маркером. Ребята, пойдёмте к нам, у нас колбаски для барбекю. И в компании веселей. «Надин, ты классно каталась!» Он показал поднятый вверх большой палец. «Что скажешь?» Посмотрела на мужа, ожидая его решения. Почему-то важно было услышать о его желаниях. Захочет ли он повеселиться в компании американцев? То, чего я хотела, он мне сегодня уже подарил. Поездку на восточный пляж и волны без ограничений. «Не вижу препятствий!» Пожал Ярослав плечами. Тем более там будут колбаски, он шутливо щёлкнул меня по носу. А это аргумент, перед которым не устоишь. Пол, мы найдём вас, только один немного отдохнёт. Вечер обещал быть интересным, и ожидания оправдались. Компания американцев расширилась, за общим столом уже собралось около десятка человек. Здесь все были райдерами. Должна сказать, что те, кто в теме сёрфинга, особенные люди придерживающиеся определённой философии. Постоянно рискуя, мы задумываемся о главных ценностях жизни, своём предназначении в ней. Все без исключения истинные райдеры это сильные духом личности, понимающие, чего они хотят от этой жизни. Ярослав отлично вписался в эту компанию. Общие темы: колледж, Америка, плавание, тренировки дали обширное поле для обсуждения байек и воспоминаний. Мы оба чувствовали себя в своей тарелке, а не так, как вчера, на ужине с немцами. Стемнело, как всегда, быстро, и мы кружком расселись вокруг костра. В кемпинге всё было продумано и безопасно. Кто-то принёс гавайскую гитару и зазвучали весёлые мелодии. Стив исполнил несколько задорных песенок, кто знал слова, подпевал, кто не знал, тоже подпевал. Этот вечер принёс новые впечатления и напомнил о моих друзьях. Когда я теперь встречусь с Тимуром, Марго и Денисом? Кто бы мне сказал? Домой мы вернулись далеко за полночь, оба уставшие и невероятно довольные. Какой план на завтра, укладываясь в постель рядом с растянувшимся Ярославом, поинтересовалась я. Тебе придётся самой развлекать дам, а мы с бёргерями продолжим обсуждение. Завтра и послезавтра. Ерослав повернулся на бок ко мне лицом, накинул одну простынь на нас двоих и положил руку мне на талию. "Давай раньше встанем и поплаваем вдвоём", неожиданно предложил он. С удовольствием согласилась, ни на секунду не задумавшись. Следующие 2 дня пролетели по одному сценарию: ранний подъём, бодрящее купание в океане, обещанный мне массаж, завтрак и потом Ярослав уходил к немцам на целый день. Мы даже обедали в Розен. Вечером поздно ужинали, прогуливались по пляжу, и после каждый занимался чем-то своим. Ярослав стал проводить ночные онлайн-совещания со своими специалистами. Из-за разницы в часовых поясах у нас была ночь, а в Германии день. Я же или читала, или смотрела какие-нибудь передачи или фильмы, и уже перед тем, как лечь во втором или третьем часу ночи, Разминала мужчине уставшие плечи, массировала виски. Наш отпуск подходил к концу, оставался последний день. Ярослав пришёл в бунгало раньше, чем обычно, довольно поблескивая глазами и улыбаясь. С порога сгрёб меня в охапку и закружил. У нас всё получилось, Наденька. Немцы безоговорочно согласились с нашим проектом. Сегодня пойдём гулять в бар, прощальный вечер. Теперь мы встретимся с ними только в Германии. Отца я уже обрадовал, он передал тебе привет и благодарность. Я рада. Собственно говоря, а что другое я могла сказать? У тебя всё получилось так, как ты хотел. Ты молодец, всё сам смог. И почему ты такая? риторически спросил муж, не выпуская меня из рук, и потёрся щекой, словно большой кот, о мою макушку. Всё-то ты понимаешь. Какая есть, спокойно ответила, поднимая глаза и встречаясь с ним взглядом. Какое-то время мы просто рассматривали друг друга, словно видели впервые. В глазах мужчины я видела интерес, не плотский, а именно интерес ко мне, как к личности. Это было приятно и волнительно. Пауза затягивалась, но вот мужчина отступил, отстранился. Сегодня тебе придётся выгулять своё вечернее платье. Идём, Наденька, время не ждёт. Я собиралась на вечеринку с тщательностью принцессы, готовящейся к первому балу в своей жизни. Хотелось хорошо выглядеть не только для себя, как я привыкла, а и для Ярослава. Результат меня порадовал. Увидеть восхищение в серых глазах мужчины оказалось необыкновенно приятно, и получать умелые комплименты тоже. Вечеринка проходила в баре, где мы ни разу ещё не были. Стоило только войти в помещение, как нас подхватила толпа отдыхающих и вытолкнула ближе к центру танцевальной площадки. Как по волшебству, заиграла узнаваемая лирическая мелодия, и Ярослав галантно пригласил меня на медленный танец. Танцевать он умел. В танце вёл уверенно, мне только и нужно было довериться ему и расслабиться. Что я и сделала?